Глава 12. Алёна. Вступаю на залитый дождём асфальт, зажмуриваюсь от бьющих в лицо капель и не замечаю лужи под ногами. Шаг, и моя туфелька полностью уходит под воду, а я сама цепляюсь за дверцу, чтобы сохранить равновесие и не шлёпнуться в грязь. Тем самым уничтожив ещё и светло-бежевый плащ. Мне в последние дни не везёт с верхней одеждой. С тоской вспоминаю пальто, оставленное в гардеробной дома моды. Но жалеть себя некогда, потому что дождь усиливается и переходит в ливень. «Алёна Ильинична», — укоризненно окликает меня Вася, — вылетает из машины, на ходу раскрывая зонт. «Говорил же, на парковку надо». Рукой указывает в направлении, заставленной машинами небольшой площадки, которая находится на противоположной от входа стороне. Накидываю капюшон. Кутаюсь плотнее в тонкую плащевку, но это не спасает от хлестких, жестких порывов ветра. Некогда. Отмахиваюсь и по лужам бегу к трехэтажному зданию. Все равно обувь намочена, так что терять уже нечего. Подожди нас в машине. Приказываю, не оборачиваясь, и взлетаю по ступенькам. Противный звонок заставляет меня вздрогнуть. С детства терпеть не могу школу и все, что с ней связано. Вступаю, как на эшафот, но заставляю себя идти дальше. Помешкав пару секунд, всё-таки укладываю ладонь на мокрую холодную ручку мощной дубовой двери. Я и так опаздываю. Пообещала Адаму поддержать его в первый учебный день, прогуляла последнюю пару ради такого случая. И Лесю убедила, что сама мальчика домой привезу, а она пусть обед готовит, праздничный. Моему младшему племяннику не помешает заесть стресс. В том, что он у него случится, не сомневаюсь даже. Это ведь школа. Сосредоточие вредных тёток в очках и с указкой, что на автомате диктуют тему и ставят кол ы ради забавы. Излых детей, которые так и норовят вскрыть твои самые слабые стороны и унизить тебя перед всем классом. Впрочем, у меня был не лучший опыт учёбы. Может, в этой школе всё иначе? Марку же нравится, а Адам привыкнет. У него старший брат в качестве группы поддержки, а у меня когда-то не было никого, пока не появились Тумановы. Давайте помогу. Низкий мужской баритон смешивается с шумом дождя, создавая особый неземной звук, от которого мурашки проносятся по телу. Эта дверь очень туго открывается. Не понимаю, на кого рассчитан этот идиотизм и как с ней школьники справляются. Размышляет вслух. и накрывает мою руку своей. Сердце пропускает удар и, замерев на миг, покрывается льдом, промерзает насквозь, трескается и разлетается миллиардами осколков. Но всё это происходит внутри меня, а внешне я как каменная глыба. Стою под косыми струями дождя, от которых не спасает маленький козырёк, и не могу отвести взгляда от мощной лапы, что покоится на моей ладони. крепче сжимающий ручку двери. Прокручиваю в мозгу мужской голос, пытаясь отделить его от побочного шума и мысленно перенести в тишину кабинета. Мне просто показалось. Не может быть. Это галлюцинация на фоне психологической травмы. Мне к специалисту надо. В клуб анонимных соискательниц работы, которых домогался босс. Хотя как я эти траты с карты родным объясню? Нет, отбой. Буду справляться с фобиями, собственными силами. Для начала уберу ладонь. Вот только пальцы не разжимаются, будто вросли в проклятую ручку. А лапа сверху так греет приятно, как печка в домике лесника посреди заснеженной природы, и расставаться не хочется. Вы собираетесь заходить? раздаётся над самому ухом. Громче, чётче, требовательней. И я опускаю голову, чтобы спрятать лицо под капюшоном. Раздевайся, вторит мой воспалённый разум, и система в мозгу выдаёт стопроцентное совпадение. Это точно он. Пришёл за мной по следу, вынюхал по оставленным меткам. Я тороплюсь. Нотки недовольства прорезают его бархатный голос, превращая в дикий рык. Зверь наклоняется, подаётся ближе ко мне, свободной ладонью обхватывает за талию. В следующий момент я прощаюсь с жизнью, когда он притягивает меня к себе, впечатывает спиной в стальной торс. Выдыхает тяжело, с грудным рычанием и распахивает предо мной дверь. Тянет её силой, которой у этого животного в переизбытке, а тем временем крепче прижимает меня к бугристым мышцам. То ли действительно чувствую их, то ли помню, что они там. под кожаной куртки и под рубашкой. Из тугого капкана не вырваться, хотя однажды у меня получилось. Зверь грубовато, но заботливо отодвигает меня от примерной траектории движения двери, чтобы уберечь мой нос от встречи с деревянным ребром. Образовавшийся сквозняк подхватывает дождевые капли и запускает мне в лицо, пронзая щёки мелкими иглами. Отшатываюсь, затылком утыкаюсь в мужское плечо. всё тело трясётся, как в смертельной лихорадке, не столько от сырости и холода, сколько от жаркой близости хищника и его злого, сбивчивого дыхания совсем рядом. Упираясь ладонью в дубовое полотно, он наконец-то отпускает меня, но тут же касается пальцами моей поясницы. «Проходите!» Подталкивает меня аккуратно, но настойчиво. «У меня времени мало, ну!» Раздражается, заводясь с полоборота, Как тогда в кабинете. Не трать моё время, красавица, ну. Ассоциация действует на меня как ускоритель частиц. Все клетки в моём организме разгоняются, особенно нервные. А я пулей влетаю в холл, придерживая капюшон, ныряю в спасительный поток родителей с детьми. Однако приходится плыть против течения. Большинство спешат на выход. Впрочем, к чему лукавить? Абсолютно все уже собраны и покидают школу. Лишь мы со зверем не можем похвастаться пунктуальностью и ответственностью. И если он прёт как танк, не сворачивая с намеченного пути и вынуждая остальных огибать его, то я лавирую между людьми, а кто-нибудь то и дело толкает меня плечом или пинает по коленкам. Натянутый на глаза капюшон и противно чавкающие, слетающие с ног туфли затрудняют путь. Боковым зрением ловлю в толпе мощную фигуру. слежу за тяжёлым размашистым шагом и мчусь в противоположную сторону останавливаюсь возле одного из кабинетов, чтобы отдышаться и сообразить, куда мне вообще нужно было я чётко представляла маршрут до того, как меня едва не поймал зверь даже не зная о том, как близок был к своей жертве на нервах не могу воспроизвести в памяти то, что говорила Леся первый этаж, вторая дверь Справа или слева. Крыло какое. Мало того, что я стороны путаю, так ещё и всё из головы вылетело от паники. «Тётя Лёнка!» Радостно вопит Адам и несётся ко мне. Обнимает меня, а я готова завизжать в ответ, потому что миссию свою на пятьдесят процентов выполнила. Отыскала одного мини-туманова. Вторая половина старше, серьёзнее, и наверняка сама нас найдёт. «Ты не туда пошла!» С укором цокает мальчишка и ехидно улыбается. «Это же первый А-класс!» — кивает на табличку, которую я от страха даже не заметила. «А я в Б!» «Я знаю!» — отвечаю невозмутимо и беру его за руку. С Марком перепутала. Быстро придумываю оправдание, чтобы племянник не обиделся на невнимательную тётушку, но старший брат ловит меня на горячем. «Я вообще-то в четвёртом!» Важно заявляет Марк, приближаясь к нам. Я готов. Домой. Поднимает брови, выжидающе глядя на меня. Протягиваю ему ладонь и замечаю незнакомого мальчишку рядом с Адамом. По возрасту он тоже на первоклашку похож, только более крепкий и поджарый. Привет. Киваю ему. Прянюк не теряется, обворожительно улыбается мне, берёт мою руку и вместо того, чтобы пожать, вдруг чмокает слегка. Роман пафосно представляется, старательно выговаривая букву Р. Приятно познакомиться. И вздёргивает подбородок важно, а сам вытягивается по струнке. Я же с трудом проглатываю рвущийся из горла смешок. Не хочу обижать начинающего лавеласа, тем более такого хорошенького, голубоглазого, темноволосого, щекастого, и кого-то мне смутно напоминающего мимикой, жестами, даже внешностью. Ответ порхает вокруг, но я всё никак не могу его поймать. Маячит перед самым носом и ускользает. О. Не выдержав удивлённо выдаю, изучая Романа. Алёна. Красивое имя, отвешивает комплимент. За словом в карман не лезет. Малыш совсем поведением копирует взрослых состоявшихся мужчин. Наверное, это у него в генетике заложено. Или от отца нахватался. «Ромка в параллельном классе учится. Как раз в А», — хлопает товарища по плечу Адам. «После классного часа подружились. Он тоже ждёт, когда его заберут. Вот и гуляем вместе по школе. Мы уже и на втором этаже были, и в буфете». «Извини за опоздание», — бубню я, приняв его слова на свой счёт. «Роман», — официально обращаюсь к мальчишке. «А тебя, может, домой подвезти? Далеко живёшь?» Нет, мне папу надо забрать. Говорит так, будто они с отцом ролями поменялись. Бабушка приказала никуда не уходить, ждать, а то он заблудится. Пожимает плечами, и я всё-таки хихикаю, представив, как серьёзный мужчина будет бродить по пустой школе с криками: "Люди, ау!" Ну кто так строит? Не заблудится, скрыв смех под кашлем, уговариваю ответственного мальчика. Можем ему позвонить? предлагаю. Марк нетерпеливо мнётся на месте, Адам отходит к окну и садится на батарею. Понимаю, что мальчики устали, но я не могу оставить Рому одного. «Да не, я подожду. Папа у меня не путёвый», — заявляет неожиданно. «Вдруг потеряется, а у меня нет другого. И мамы нет». От его короткого уточнения, брошенного будничным тоном, улыбка слетает с моего лица. «Папа у меня нет другого, и мамы нет». Не знаю, что ответить и как поддержать мальчишку, потому что любая моя фраза может быть воспринята в штыки. По себе знаю. Ты всё собрал, дёргает Марк младшего брата. И я благодарна ему за то, что отвлёк нас от тяжёлой темы. Порой мне кажется, что он умён не по годам и понимает гораздо больше, чем многие взрослые. Ага, небрежно отмахивается Адам и соскакивает с батареи. Задумавшись, скидывает с плеч портфель, бросает его на пол и роется внутри. Ай, дневник на столе у учителя остался. Закручается. Ты что, в первый же день двойку получил? Подначивает его Марк, пока мы все идём к нужному кабинету. Размечтался, Ябида. Показывает язык. Задания записывали всем, и мне тоже. Хотя замечание за поведение тоже было, но устное. Виновата коситься на меня. Будет наш секрет. Подношу указательный палец к губам. И тут же вспоминаю, что обещала Лесе быть строгой тётей, при условии, что такое больше не повторится. Добавляю и, не выдержав, подмигиваю мрачному племяннику. С каждым шагом всё больше осознаю, что мы направляемся в ту сторону, где скрылся зверь. Не хватало ещё столкнуться с ним. успокаиваю себя тем, что мы с малышнёй потратили время на разговоры, о папке а не путёвым папки Романа. Опорочный спонсор так спешил, что, скорее всего, уже закончил все свои дела и покинул школу. Если нет, то я быстро заберу дневник Адама и мы рванём к Васе. Спрячемся за ним, как за бетонной стеной, и пусть кто попробует тронуть. Амбал всех разнесёт, наверное. Хотя если вспомнить габариты зверюги, то битва обещает быть напряжённой. Нет, лучше нам не пересекаться. Никогда. Ускоряюсь, глазами ища нужную табличку. Отрываюсь от ребят, быстрее преодолеваю коридор, нагревая и разгоняя по венам и так бешеную кровь. Зацепившись за первый Б, с размаха толкаю дверь, наваливаясь на неё плечом. Открывается легко, не так как входная. Словно картонная, послушно влетает внутрь, но вдруг стопорится, будто ударившись обо что-то, и раскатыт обратно ко мне. Хватаюсь за ручку, придерживая, вслушиваюсь в звуки по ту сторону полотна. Ай, чёрт! Летит сквозь небольшую щель грозно, хрипло, недовольно. Узнаю сразу, реагирую молниеносно и резко с грохотом закрываю дверь. Держу ручку, не позволяя повернуть её с той стороны, а сама медленно погибаю. Что делать-то? В чём дело? Зверь дёргает ручку, и мне приходится обхватить её обеими ладонями. Пальцы немеют и разжимаются, потому что силы неравные. Пацан, не бойся, открывай. Я не буду тебя ругать, всё в порядке. Несмотря на то, что способен одним ударом разнести дверь в щепки, он почему-то оставляет попытки вырваться. и выбирает другую тактику. Уговаривает доброжелательно, тепло. Их хрипловатый голос действует на меня гипнотизирующе. Я почти готова подчиниться. Как он меня назвал? Это я пацан? Видимо, перепутал меня со школьником. Кто ещё в дверь так врезаться может? Родители себя приличнее ведут. Что ж, не худший вариант. Пусть как угодно меня воспринимает, лишь бы не узнал во мне Рапунцель. Животные Я отошёл от двери. Открывай, малыш. Произносит мягко, однако малыш в его устах звучит неоднозначно и пошло. Тётя Алён, а что там? С любопытством подбегает Адам. Так, детишки, у вас там толпа целая. Прекращайте баловаться. Доносится строгий голос из-за двери, и я зажмуриваюсь. Мне хочется просочиться сквозь пол, вырыть тоннель в земле и сбежать. Но у меня дети, целых трое. Так что придётся противостоять зверюге или улезнуть всем вместе. Озираюсь, выбирая, где скрыться быстренько. Замечаю приоткрытый класс рядом. Ежик говорил: "Папа не путёвый". Слегка оттолкнув меня, Рома подходит к двери. И класс перепутал и в кабинете застрял. Вздыхает тяжело. Поднимаю уголки губ вверх. И тут же сжимаю в ровную линию. Пазл в голове постепенно собирается, но картинка не радует. Значит, Рома, сын того самого похотливого спонсора, ясно теперь, откуда навыки обольщения с таким-то примером. Но хуже то, что прямо сейчас он направляется к папочке. Тянет ладошку к ручке, чтобы выпустить разъярённого хищника. Я же пользуюсь моментом, хватаю племянника за куртки, и тащу их в свободный кабинет рядом. В момент, когда слышу скрип от варяемой клетки и недовольное рычание хищника, я закрываю дверь, оперевшись о неё спиной. «Тётя Алёна, мы в прятки играем!» — поднимает брови Адам. «Тётя Алёна сбежала от того дяди!» Умник Марк тут же оценивает ситуацию. «Тш!» — осекаю обоих. Пригрозив им пальцем, прислушиваюсь к голосам в коридоре. Пап, ты пока тут ходишь по чужим классам, я тебе невесту новую нашёл, восклицает Рома. А у меня едва глаза на лоб не лезут, и рот невольно раскрывается от шока. Надеюсь, мальчишка не меня имеет в виду. Быть невестой зверюги равносильно самоубийству. Сожрёт же, и косточки обглоданные повыплёвывает. Привет, Ромка. Я опоздал немного, прости. совершенно другим тоном говорит он, ласковым, заботливым. Отеческим. «Это ты меня чуть не прибил только что?» Смеётся бархатно. «Не-а, новая невеста, Алёна. Идём покажу», — не унимается мальчик. «Она красивая», — вздыхает, и я улыбаюсь смущённо. «Добрая, хорошая», — продолжает расхваливать. «Вроде не глупая, но тут сразу не понять, надо пообщаться», — хмыкает задумчиво. Маленький засранец. Бурчую себе под нос. Прижимаюсь к двери, чтобы поймать ответ зверюги. И мои племянники подходят ближе, с интересом рассматривая меня, и все превращаются в слух, любопытные мальчишки, впрочем, как и я. Ну вот. Тянет тром огромко, почти рядом. Упустили невесту, папа! Укоризненно окликает его и, судя по звуку, топает ногой. Перестань, идём. Срывается тот. Ты же знаешь, у меня есть невеста, Марина, не выдумывай. Я фыркою зло, но тут же зажимаю рот ладонью. Невеста у него есть, оказывается. Только это не мешает ему к приличным девушкам приставать. Козлина. Бе. Рома не скрывает эмоций. Марина старая и вредная. Новая лучше, поверь моему вкусу. не оставляет попыток меня сосватать. Хватит, сурово отрезает отец и добавляет мягче. Пожалуйста, расскажи, как день прошёл. Шаги отдаляются, голоса затихают, и я решаюсь выглянуть из своего убежища. Убедившись, что опасность миновала, вместе с мальчиками крадусь к выходу. В холле останавливаюсь. Через окно наблюдаю, как зверь выходит на крыльцо. Взглянув на грозовые тучи, скидывает куртку и накрывает ею сына с головой, чтобы уберечь от проливного дождя, который усиливается с каждой секундой. Так они и добираются до машины. Это выглядит мило. Большой зверь и его крохотный зверёнош. В одном простом жесте столько любви и заботы, что я неосознанно улыбаюсь, на секунду забывая, с кем имею дело. Мужчина до последнего держит импровизированный навес над цином, хотя сам промокает до нитки. Рубашка прилипает к телу, очерчивая бугристые мышцы. Уверенно ему неприятно, но он терпеливо ждёт, пока Рома сядет в салон, аккуратно закрывает за ним дверь и только потом огибает машину, чтобы сесть за руль. Тёть Алён, а ты что, зонтик тоже не взяла? Дёргают меня племянники. Многозначительно кивают на мокрого зверя, который, смахнув воду с волос, скрывается в автомобиле. А потом они переводят взгляды на мои пустые руки. Такая же непутёвая, как Ромкин папа. А хочет оба, чуть ли не хватаясь за животы. Фыркою на них обижена, нашли с кем сравнить. Васю у самого входа. Так добежим. Делаю вид, что всё под контролем, а сама кошусь на отъезжающую машину зверя.